Глава 23 Гайд выглядел совершенно искренним, и, несмотря на понятные опасения перед драконом, мне хотелось ему верить. «Рита, я ведь понимаю, что меня легко испугаться», сказал он, явно ощущая мои чувства, «что осознавать, насколько дракон сильнее вас, неприятно, но, прошу, поверь мне». Я не хочу ничего плохого, ни для тебя, ни даже для мастера Ронера. Я всего лишь хотел, чтобы ты узнал обо мне правду, потому что ты мне нравишься по-настоящему. «Как нравилась Арина?» Прямо глядя на него, спросила я. «Наверное, совсем не то, что хочет услышать мужчина в ответ на свое, пусть даже такое легкое признание». Но в конечном счете мне уже надоело, что все мужчины интересуются мной, как родственницы Арины, ее подобием. Эта едкая противная мысль засела в голове и занозы кололась в сердце. Гайд несколько мгновений помолчал, словно прислушивался к своим ощущениям. «Да нет», — вдруг пожал плечами он. «Конечно, ее просьба была отправной точкой, но ты сама...» Прекрасно. Уверен, и без всякой Арины я не мог бы остаться равнодушен, встретив тебя. «Хм...» – подумала я. «А ведь это лучше, чем то, что сказал мне Ронор. Этому хочется верить. Как-то так нормально и вроде бы честно. Хоть по смыслу не отличается». «Я попробую поверить», – искренне сказала я. «Хорошо». «Потому что я знаю, что ты сама не влюблена ни в кого из нас. Жизнь забросила тебя в другой мир. Слишком много нового, забот и опасностей. Твое сердце еще молчит». Задумчиво продолжил Гайд. «А мне подумалось, что он прав. Именно так. Мое сердце молчит. Ему просто не до высоких чувств. Даже не до низких. Слишком все непонятно вокруг». Я прошу всего лишь позволить мне стать твоим покровителем, раз уж как дракон я это могу. Защищать тебя. Ведь действительно непонятно, кому из вас с Ронором грозит опасность. А еще прошу дать мне шанс заслужить твою взаимность. Ведь не факт, что ты сможешь полюбить Ронора. Вдруг меня? Глаза дракона сверкнули огнем, и я осознала, что все это трогает его куда больше, чем он показывает своим вежливым спокойствием. «А почему бы и да?» — пронеслось у меня в голове. «Секьюрити-дракон куда эффективнее любого другого. А некоторый шанс в плане отношений я давала Гайду с самого начала. Он ведь мне всегда нравился, просто мурашки по коже не бегают. Вот от трона иногда бегают». Но вовсе не за влечение, а от всяческой остроты общения с ним. Или мне так кажется?» Я вздохнула. «Все, я не буду бояться Гайда. Я буду с ним и дальше дружить. А шанс? Шанс у него и так есть». «Гайд, послушай, я-то согласна. Не вижу ничего страшного в твоем предложении. Но, боюсь, Ронору все это не понравится». «Да», – горячо ответил гайд и чуть склонился в мою сторону. «Не понравится. Поэтому я и хочу заручиться твоим принципиальным согласием. В конечном счете он не может диктовать тебе, что делать. У кого учиться магии, с кем проводить время». В этот момент вдруг раздался переливчатый звук, словно кто-то нажал звонок на двери. Вслед за этим залаял Снуди. «Вот наш Квельф и приехал!» Криво смехнулся Гайд. «Пойду открою!» Встал, а я с тревогой в сердце поднялась за ним. Мы прошли в дальний конец оранжереи. Переливчатый звук послышался снова. Теперь прямо у меня над ухом. А вслед за ним из-за двери донеслось. «Открывай, дракон! Я знаю, что вы здесь!» Когда Ронор вошел, снуди радостно залаял и приземлился ему на плечо лизнул в щеку ронор рассеянно потрепал его по шейке выглядел наш великий и ужасный неважно помятый бледный застывший кривой усмешкой на губах мне даже жаль его стало представляю себе каково ему было мы с гайдом переглянулись по правде оба не знали как приветствовать ронора что говорить и вообще ощущали себя немного, как нашкодившие дети. Ронер снял куртку и протянул гайду, прерывая молчаливое ничего не делание. «Не знаю, куда повесить», — пояснил он. И тут послышались уже знакомые взрыкивания, и из кустов вынырнули Фрейди. Зависли, как калибри, изучающий, глядя своими бусинками на прибывшего. «Ничего себе! Фрейди!» При виде редких животных лицо Роннера, как водится, преобразилось. Он даже улыбнулся вполне искренне. Не оглядываясь на Гайда, вытянул руки и поймал на ладони цветных малышей. Они потоптались, потерлись головками о его локти, потом Роннер ловко подбросил их, и вся честная компания, включая снуди, снова скрылась в кустах. И снова животные разрядили обстановку. Вся эта летающая мелюзга, просто сокровище. Даже не догадывался, какое сокровище в тайне живет у нас в зоопарке, сказал Ронар, криво усмехаясь. Впрочем, я, как оказалось, вообще много о чем не догадывался. Воды дашь, дракон. Гайд облегченно выдохнул. Я тоже. Видимо, хотя бы пока Ронар. пришел с миром к нашему народу. Дальше все происходило в молчании. Гайд провел гостя на ту же полянку, где мы сидели. Притащил третий стул и третий стакан. Налил Ронору сока, тот жадно осушил его. А мне вспомнились слова дракона. «Вы, люди, когда переживаете, пьете много жидкости». Редкостная гадость твои путы. Тишину первым опять нарушил Ронер. «Специально заставил меня поработать, чтобы уединиться с нашей миледи Ритой? Впрочем, глупый вопрос, это очевидно». «Да, это очевидно», – осторожно ответил Гайд. «Приношу свои извинения. Я не хотел делать тебе неприятно. А когда ты понял, что я дракон?» Видимо, гайд решил, что теперь всегда можно по драконе обращаться ко всем на «ты». «Во время схватки я удивился. Начал подозревать, что ты маг сильнее, чем прикидываешься. А что именно дракон осознал, когда ты открыл портал?» Усмехнулся Ронор и обернулся ко мне. В его глазах не было гнева, только грусть. «Видите ли, Рита...» Открывать порталы могут только и исключительно драконы. Так что в тот момент мне все стало понятно. «А как вы догадались, что Гайд всего лишь забрал меня к себе домой?» Спросила я, с облегчением ощущая, что пока никто не идет на открытый конфликт. Просто разговаривают. «Как Гайд и обещал. Просто поговорим все вместе». Понятно, что он сам скрывается от других драконов. Ронор с насмешкой поглядел на Гайда. Ему не было никакого смысла похищать вас на край света и таким образом поднимать скандал. Правда, определенные опасения у меня были. И тут Ронор внимательно поглядел на Гайда. Собственно, хотелось бы знать, ты играешь, дракон? Или все серьезно? Если серьезно, то ты вообще осознаешь, что... Она умрет прежде, чем у тебя усы вырастут. Видимо, ехидная манера Ронара могла вывести из себя не только меня. «Да, вполне серьезно!» Рявкнул дракон, и я невольно вздрогнула, подумав об огромном огнедышащем ящере. А еще в голове промелькнула картинка, как Гайд обращается в дракона. Какого он цвета, интересно? Прямо тут. И рушит все помещение». Но, к счастью, наш молодой ящер быстро взял себя в руки и продолжил иронично, как раз на понятном Ронору языке. «А что касается усов, то они у меня уже растут. Если однажды тебе, мастер Ронор, выпадет шанс увидеть меня драконом, убедишься сам». «Так, стоп!» Не выдержала я. «Сейчас нужно любым способом восстановить тот шаткий мир, что царил сразу после прихода Ронера. «Потрудитесь объяснить мне, что такое с драконьими усами?» До сего времени я и вовсе полагала, что у драконов нет никаких усов. Ведь пока Гайд не сказал, что они уже растут, я полагала, что это всего лишь расхожее выражение, призванное подчеркнуть молодость собеседника. На мой вопрос откликнулся Ронер. «Видите ли, Рита... У драконов во второй постасе есть усы. Они вырастают по мере того, как дракон становится старше, то есть далеко не в первую сотню лет жизни. Ну, у кого-то раньше, конечно. У их высшей аристократии, видимо. «Усы? Вот прямо щеточка такая над верхней губой!» Растерялась я. Представила себе огромного дракона, такого же, как Фрейди, только большого. И этакую черную щеточку усов у него над пастью, под ноздрями. Над этим образом можно было точно посмеяться. «Нет, конечно!» – рассмеялся Гайд. «Видимо, тоже представил себе нечто подобное. Усами жители других миров называют наши Краурии. Это такие гибкие выросты, которые увеличивают ментальную силу дракона. Их всего два. Находятся они по бокам головы. Ага, то есть драконы такие восточные, что ли, удивилась я. Вроде бы это у восточных драконов есть усы. То есть вы драконы, такие вытянутые, без крыльев, но с усами! С интересом спросила я. Как без крыльев? Хором удивились Ронар с гайдом и переглянулись. Даже не понимаю, о чем речь, продолжил Гайд. «Мы такие же, как Фредди, только большие. Крылья у нас на месте, как и иначе летать? А усы никак не мешают. Однажды я обязательно покажу тебе свою драконию ипостась». Доброжелательно закончил он, а Ронар помощился. «У него-то нет ипостаси, могущественного ящера, чтобы привлечь девиц, устойчивых к чарам, к вельфов». «Понятно». Значит, все же западные драконы, подумала я, старательно игнорируя их соперничество. Хорошо. И что же там у Гайда с усами? Уточните, пожалуйста. А то, Рита, что наш беглый дракон решил взять от жизни все. Вероятно, он действительно настроен серьезно. Ронар поглядел в глаза Гайду. Собирается оттираться подле вас, завоевывать ваше сердце. Готов даже переждать год нашего с вами фиктивного брака, а потом прибрать вас к рукам. Не исключаю даже, что он готов жениться по нашим законам, ведь дракона это ни к чему не обязывает на родине. «Даже если все так, не вижу в этом ничего плохого», – твердо ответил Гайд. Положа руку на сердце, я тоже ничего особенно плохого в этом не видела. Кроме того, что мне непонятно, как разорваться между ними. И непонятно, как не допустить нового открытого конфликта. Да, ничего особенно плохого и нет. В сущности. Неожиданно просто согласился Ронар. Кроме того, что сам Гайд забывает, видимо. Или, напротив, слишком хорошо помнит, что ему предстоит прожить много тысяч лет. А нам с вами куда меньше. Конечно, проснувшаяся магия продлит ваш срок жизни на несколько сотен лет. Но не на несколько тысяч. И в какой-то степени стареть нам все же придется. Так что мастер-гайд может успеть все. И насладиться вашим обществом, пока не надоест, или пока вы не умрете. А потом вернуться на родину, уже не будучи связанным никакими обязательствами. Неплохо, правда? Не понимаю, как вы мудряетесь все представить в таком отвратительном свете. Едко сказал Ронору Гайд. Жалею, что поставил на вас столь легкие путы. Можно было замуровать вас на денек-другой. А, кстати, было бы неплохо, злорадно подумала я. Приятно иметь в защитниках того, кто одним движением пальца может буквально физически заткнуть рот ехидному Ронору. И тут меня словно ударило молнией. «Погодите! Вы хотите сказать, что, став магом, я проживу несколько сотен лет?» Я недоуменно обвела глазами обоих мужчин. «Удивительно, что, приступив к урокам, мастер Гайд не поставил вас об этом в известность», — усмехнулся Гайд. «Было бы правильно!» Вдруг Миледи не желает только долго пребывать в бренной телесной оболочке? А теперь уже ничего не изменить. Вы обречены на долголетие, Рита, как и любой маг с осознанной силой. Гайд как-то растерялся. Видимо, мысль, что он лишил меня права выбора, была ему неприятна. И он, похоже, даже не понимал иронии, заложенной в слова Хронера. «Рита, прости, пожалуйста». Искренне произнес он. «Я просто не подумал об этом. Драконы, магия от рождения, и срок жизни никак не зависит от величины и осознанности магической силы. Поэтому я не подумал об особенностях людей». «А я говорил, что учить Риту должен я». Продолжил добивать его Ронер. «Я хотя бы по видовой принадлежности ближе к ней. Впрочем... Впрочем... Пока вы оба не истекли ядом не хуже до стопаметной герцогини, предлагаю нам всем договориться до чего-нибудь полезного для всех. Защиту Гайда я принимаю, считаю ее полезной, пока вам, Роннер, или мне грозит какая-то опасность. В свете этого лично я предлагаю мир во всем мире между нами всеми. Прекрасное предложение, улыбнулся Гайд. «Более того, Ронер, раз уж все так сложилось, я предлагаю свою защиту и вам тоже. Думаю, в вашем свадебном путешествии мне тоже стоит сопровождать вас». «Ого! Свадебное путешествие втроем! Я, Квельф и Дракон!» Невольно захихикала я мысленно. Такого в истории миров, вероятно, еще не было. «Ты с ума сошел, Дракон?» Справившись с первым изумлением, спросил Ронар. Ну, почему же? Явно кто-то копает под зоопарк его хозяев. Защита вам нужна. Таким же тоном ответил гайд. Вы обязаны совершить свадебное путешествие, но нигде не написано, что вы должны совершить его вдвоем, что у вас не может быть компаньонов. Ты что, не понимаешь? Ронар зло уставился на гайда. это наше свадебное путешествие ты тут вообще ни при чем дракон и я вполне в состоянии обеспечить текущую безопасность для нас ритой сдается мне ты просто хочешь лишить меня единственного шанса бедняга он считает наше свадебное путешествие своим единственным шансом подумала я А сейчас Гайд с его драконьей харизмой и прочим перекрывает ему последний кислород. И в этот момент... Нет, я не думаю, что нас кто-то подслушивал и решил вмешаться в подходящий момент, чтобы досадить Ронеру. Не думаю я и то, что все это подстроил Гайд, чтобы убедить Ронера в своей правоте. Откуда-то из кустов раздался страшный звук. Грохот! Взрыв!» Я вздрогнула, и сразу две ладони поползли в направлении моих рук, чтобы ободряюще сжать. Обе очень сильные, поэтому у меня чуть не хрустнули пальцы. Вслед за грохотом мы начали слышать треск. И, конечно, на самом деле это было не из-за кустов, а из-за малозаметного окна. Гайд и Ронер одновременно отпустили мои руки и бросились к окну. Я за ними. Позади послышался отчаянный лай. Снуди закружил под потолком, явно собираясь броситься мне на помощь. От него не отставали молодые Фредди, похоже признавшие Снуди негласным лидером летучей компании. — О, боже! — прошептала я. — Моя... наша... В общем, большая черная машина, на которой Ронор приехал к домику Гайда, догорала. Я видела... как во всполохах алого пламени плавились знакомые очертания капота, как, похрустывая, изгибался отлетевший бампер. «А я уже привыкла к ней!» Почему-то в тот миг мне подумалось не о неведомых врагах, взорвавших машину, то есть об очередном покушении на Ронора, или на меня, и не о том, что местная техника оказалась не столь надежной, ведь машина могла взорваться и случайно. Я смотрела, как она горит, как летят под небо клубы дыма. И мне просто было очень горько от расставания с этой раритетной черной махиной. Ведь и въехала в этот мир я на ней. И потом каждый день на ней колесила. «И на чем же мы поедем в путешествие?» Чуть не плача, прошептала я. Как будто ничего важнее сейчас не было. «Вот доказательство. Гайд решительно обернулся к Ронеру. «Защита вам нужна. И не вздумай сказать, что это я взорвал машину на расстоянии. Сейчас догорит, можем проверить энергетические следы. Моего там нет». Ронер опустил глаза и задумчиво разглядывал кончик своего ботинка. «Да, я тоже в этом уверен», – тихо и едко грустно произнес он. «Как бы противно это ни было, я вынужден признать, ты прав, дракончик. Если ты можешь обеспечить безопасность Риты, я не посмею отказываться. И если...» «И если она выберет тебя, то я тоже не в силах противостоять этому». Будто его услышала я то, что он не договорил. «Тогда, глядя на догорающую нашу машину...» я впервые ощутила с Ронором настоящее родство. И сочувствие к его безнадежной боли, к его некому альтруизму, не было просто жалостью. Оно было пониманием. Пониманием на уровне чувств, на уровне души. Ведь для Ронора сейчас и вовсе должно быть горела вся его жизнь. Его прошлое, а может и будущее.